Мы часто стараемся разогнать мрак настоящего расчетами на возможную удачу и создаем тысячи несбыточных надежд, из коих каждая чревата разочарованием, наступающим тотчас же, как только наша мечта разобьется о суровую действительность. Гораздо лучше было бы основывать свои расчеты на великом множестве дурных возможностей. С одной стороны, это побуждало бы нас принимать меры, их предотвращению с другой не осуществление этой возможности доставляло бы нам приятный сюрприз ведь после пережитого страха мы всегда заметно веселеем далее следовал бы иногда представлять себе крупные несчастья которые могли нас постигнуть для того чтобы легче принести те мелкие какие потом поразят нас на самом деле Тогда мы легко утешимся, Вспомнив о ненаступивших крупных бедах. Однако ради этого правила Не должно пренебрегать предыдущими. Пятнадцатое. Так как все касающиеся нас дела и события Наступают и текут порознь Без порядка и без взаимной связи, Резко контрастируя одно с другим И не имея между собою усилия Ничего общего, кроме того, что все они касаются нас, то и мысли наши и заботы о них, для того, чтобы им соответствовать, должны быть столь же обрывочны. Следовательно, принимаясь за что-нибудь, мы должны отрешиться от всего остального и посвящать особое время разным заботам, наслаждениям и испытаниям, совершенно забывая пока об остальном. Наши мысли должны быть, так сказать, разложены по ящикам, причём открывая один, следует оставлять остальные закрытыми. Этим путём мы достигнем того, что ни высшие тяжёлые заботы не будут отравлять в настоящем наших небольших радостей и лишать нас спокойствия. Одна мысль не будет вытеснять другой. Забота а к каком-либо одному важному делу не заставить нас пренебрегать тысячей мелких дел и так далее тот же кто способен на высшей благородной мысли отнюдь не должен занимать погружать свой дух в личные выгоды и в низменные заботы настолько чтобы они закрыли доступ возвышенным идеям это поистине значило бы ради самой жизни отрешиться от её смысла правда для того, чтобы следовать этим директивам, как и для многого другого, необходимо самопринуждение. Сила для него даст нам то соображение, что каждый человек постоянно подчиняется грубому принуждению извне, от которого не избавлен никто. И что небольшое, разумно и вовремя применённое самопринуждение может охронить нас от крупного внешнего насилия, как небольшая дуга внутреннего круга соответствует иногда в 100 раз большей дуге круга внешнего. Ничто не избавит нас в такой мере от внешнего принуждения, как самопринуждение. Сенека выразил это словами: если хочешь подчинить себе всё, подчини самого себя разуму. Наконец, Ведь самопринуждением распоряжаемся мы сами, и потому в крайнем случае, если оно причиняет слишком сильную боль, мы можем ослабить его. Внешнее же принуждение безжалостно, беспощадно и не слушается никаких доводов, а потому и следует предупреждать его посредством первого.